Глава восьмая. В большом городе всегда можно скрыть несколько неприметных домиков. А в этих домиках рассадить некоторое количество мужчин и женщин, которые, несмотря на свою неброскую внешность, обладают весьма изощренным умом и неплохими аналитическими способностями. А если еще и снабдить этих людей необходимой информацией и соответствующими техническими возможностями, то результат может оказаться весьма неожиданным, и очень неприятным для многих. Уж что-что, а подобные вещи президент понимал очень хорошо, сказывался немалый опыт, и получили неприметные аналитики, требуемые ими данные. Новейшие компьютеры, современные защищенные линии связи. Только работайте. И они работали. Марки стали потребны для выпуска артиллерийских орудий. Милости просим, вот они. Произведенное в прошлом году количество этой самой стали. Не вопрос, вот цифры. А в этом? предыдущем. Ага. География поставок. Пороемся. Степень загруженности верфей по всему миру. Крякнули парни в соответствующем подразделении генштаба, но информацию выдали. А заказчики кто? Есть и это. Так. А кто вообще сказал, что тяжелое орудие надо обязательно прятать под броню? Тот же утюг прекрасно и без этого обходился, насколько известно. Так что есть смысл порыть и еще кое-где. С удаленного компа одного из аналитиков пришел вопрос, а что у нас с постройкой крупных торговых кораблей? Супертанкеры, строящиеся и существующие, степень готовности строящихся, почесали в затылке сотрудники разведки, получившие данный запрос, и в свою очередь озадачили кое-кого. А уже всплывали на мониторах длинные ряды цифр. Неприметная девушка тщательно анализировала движение денежных средств По ряду счетов. Например, платит некая фирма за поставленный товар. Совершенно обыкновенная операция. Ну, не пришел товар, бывает. Жуликам тоже как-то жить нужно, вот и мухлюют. Такова жизнь, знаете ли. Но вот ведь какая незадача, аналогичная сумма и в том же самом городе, надо же, была выдана на руки некоторым неприятным товарищам, которые. бывают же такие совпадения! с автоматами и гранатометами в руках внезапно возникли рядом с башенной батареей. Понятное дело, что данные сведения, означенные «товарищи», сообщили не совсем по доброй воле. Большинство правозащитников тотчас же возопили бы о нарушении всех мыслимых и немыслимых прав их подзащитных. Только вот беда. Не оказалось их в тот момент рядом. Не успели они просветить очередных борцов за свободу относительно их прав. А хмурые спецназовцы из внутренних войск Про таковые и отродясь не слыхивали. Какие, говорите, права у террориста, захваченного с оружием в руках, из которого он только что положил на его сослуживца? Ах, на защиту! А что у нас лучше всего защищает от постороннего воздействия? Метр земли. Над головой защищаемого. Сами же мы в окопах прячемся от арт огня? Прячемся. Тщательно в землю зарываемся. Мало ли, что сверху упасть может. А вдруг и здесь откуда-нибудь снаряд прилетит? Мы-то убежим, успеем. А вот террорист, после боя и задержания охреневший, может и не успеть. Трудно, знаете ли, бегать в таком состоянии. Вот и проявим к нему, так сказать, сострадание. Вырым яму, чтобы его туда спрятать. Не хочешь? С чего бы это? Ведь мы о тебе, и заботимся. Нет, не верит, за руки хватает. Маму чью-то вспоминать стал. И даже клянется ею. Нет, родной, не можем мы тебя на руках нести. Устали все. За тобой же, драком, таким и бегали. А ногами ты не убежишь. Не успеешь. Снаряд-то куда быстрее летит. Ну и что, что прямо сейчас его тут нет? Сейчас нет, а? Через пять минут. Говоришь, полезным можешь быть. Это в какой-то такой области-то. Знаешь много? Так и мы тут не совсем вроде бы неграмотны. Читать писать умеем, не сомневайся. Вон, Васька, видишь, табличку уже рисует. Мол, лежит тут неведомо кто, погибший неизвестно за что. Кто сказал, что про тебя? Мало ли тут других лопухов валяется. Вот и посыпались тут из уст захваченного террориста интересные факты. Цифры кое-какие названы были. Сидит за компьютером девушка, складывает отрывистые сведения, и получается у нее интересная такая картинка. И по-другому ведомству товарищи стараются. Интересным стало, а в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы некоторых государств? А конкретнее артиллерия и кое-какие части специфические? Сколь велика текучка личного состава? Кто на пенсию внезапно запросился? и Из каких учебных заведений пополнение пришло? Какие изменения в программу подготовки включили? И почему? Чем вдруг вызваны перемены, если таковые имели место быть? Любопытные сведения из разных источников приходят. Кое-где военные атташе интересы обоснованные проявляют. Мол, видите, господа хорошие, каких ныне размеров достиг международный терроризм? Уже военные корабли у них в ходу. Мы тут, всею страной навалившись, один такой кораблик утопили. Вот и стараемся, дабы впредь с подобными гостями увереннее разговаривать. Меры принимаем соответствующие, каковыми готовы со всеми желающими поделиться. В иных местах и прокатывало. Особенно, когда последние события на Ближнем Востоке на память приходили. А кому вовремя не приходили, тому корректно так подсказывали. Все, разумеется, в рамках дипломатического протокола с соблюдением положенных процедур и правил. Размекали чиновники, важные снисходительно головой кивая. «Ну да, помним что-то такое, по телевизору говорилось, да. Да кто у вас?» «Известное дело, бардак на Руси испокон веков царил. Не то что у нас, страны передовой и цивилизованной. Мы-то, в отличие от вас, к таким делам завсегда готовы. Быть не может», — тактично удивлялся военный атташе. «Да вот сами посмотрите», — делал барскую отмашку чиновник. «Смотрели военные атташе, на ус мотали. И выводы соответствующие делали. Если бы удалось некоторым особо важным и снисходительным... прочитать те донесения, которые эти самые недалекие русские к себе домой посылали, ни одна успешная карьера завершилась бы в одночасье. Но не прочли. И остались сидеть в мягких креслах важные господа, с усмешкой вспоминая о том, как ловко, ничего взамен особенного не дав, выведали они важные секреты русских. Но какие особенные тайны в том, чему мы учим своих курсантов? Ведь как именно учим — Про то никто ничего не сказал. Были, правда, и иные мнения. И появились они у тех господ, чья деятельность обычно в тиши и полумраке протекает. Широкой публике она не видна, оттого и не приглашают их представителей в кабинеты важных чиновников. Особенно тогда, когда посещает его с дружеским визитом русский военный атташе. И сведениями важными делится от всей души. Не по протоколу это. Не принято контрразведку каждый раз вызывать. Прочитав и проанализировав некоторые вопросы и ответы русских военных представителей, схватились он и господа за голову. Ибо картинка вырисовывалась невеселая. Кто уж там эти вопросники составлял, да ответы готовил неведомо. Да только построено все это было чрезвычайно хитро. И на первый взгляд никаких подводных камней там не таилось. На первый. Да и на второй тоже вроде бы. А на третий? Вот тут уже совсем иная картина получалась. Проще уж было нужное сведение сразу в интернет выложить. Меньше позора. И прокатилась по некоторым кабинетам внезапная волна неожиданных отставок. Но поздно. И эти сведения тоже легли очередным кирпичиком фундамент логических построений. Работал народ. Не сказать, что в рук не покладал. Ели и спали вовремя, ибо всегда было кому подменить. Русские тоже кое-чему научились у своих западных коллег. Правильно организованный быт нужных специалистов, он тоже, знаете ли, вещь немаловажная.